будет. Знаете, я никогда никому не завидовал, но теперь я знаю, что такое зависть. Завидую внукам и правнукам нашим, которым суждено будет видеть Россию лет это через 100, сто. Россию, стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науки, и искусство, и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещённого человечества. Недавние его друзья, истинные западники, Бодкин, Анненков, узнавая о таких завихрениях Белинского, понимающе покачивали головами: вот где до чего ослабление организма доводит, и даже начали поговаривать о его тайном славянофильстве. До Белинского кое-что доходило из таких слухов. Он раздражался, и не раз заявлял теперь о своём разочаровании в утопическом социализме русских либеральных западников, много расглагольствующих о свободах, равенстве и братстве, но продолжающих годами восхищаться Венами и Парижами за счёт своих крепостных, в нищей, презираемой ими России, и соглашался скорее перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманистических космополитов.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 А России века, может быть, тысячелетия. Нам хочется всего поскорее, а ей торопиться нечего. Но как бы мы ни были нетерпеливы, и как бы не казалось нам всё медленно идущим, а ведь оно идёт страшно быстро. Видимо, какая-то мысль ещё полуобрывочная мучила его, и он проговаривал её скорее даже для себя самого. А в литературе он так и не заговорил. У дома его попрощались и разошлись. Вот уж и новый 48-й встретили. Приглашение Достоевский уже не ждал, а вскоре до него стали доходить слухи о нелестных о нём отзывах критика. Достоевский написал повесть Хозяйка, ерунда страшная. Каждое его новое произведение Новое падение. В провинции его терпеть не могут, старицы отзываются враждебно даже о бедных людях. Я трепещу при мысли перечитать их. На долю ж же мы, друг мой, с Достоевским гением, а уж обо мне, старом чёрте, без палки нечего и толковать. Я, первый критик, разыграл тут ослав в квадрате, писал он Аннинкову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 и игру неизъяснимой судьбы, и бремя пусть кратковременный, но какой славы гения, уизврённости насмешками друзей, и наконец отчаяния одиночества, ощущения страшной пустоты от непонимания. Двойник осмеен, хозяйка поругана, а впереди ничего. Ни одного могучего замка, ни одной идеи способной удовлетворить даже его самого.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 что мечты о литературной славе, и тем более о личном счастье недостойны их, потому что перед ними лежит далёкий, скорбный путь. Но и сам этот путь вырисовывался ещё совсем призрачно, словно и он был одним из видений белых ночей, а сердце уже огрустило и томилось его неопределённой Дарью. А ночи стояли чудные, И какими бы стариками не мыслили себя тогда юные мечтатели. Чуство говорило им, что даже ночи такие чудные могут быть только от того, что они ещё так молоды, так чисты. Они шли по набережной Екатерининского канала и вдруг увидели не вдалеке молодую женщину. Она стояла, опершись на решётку, и показалось, плакала. Они хотели подойти к ней, успокоить, помочь, но, видимо, испугавшись их, она выпрямилась, и через несколько мгновений ее белое платье растворилось в белесом сумоке. Почему она не поверила им? Зачем рядом не оказалось какого-нибудь искателя ночных приключений, который не упустил бы случая, догнал бы ее, и уж тогда-то они могли, не имели бы даже права не подойти к ней? не защитить её. О, как бы она была благодарна им ему, потому что он мог быть и один в эту ночь, и один мог бы защитить её, и она молча подала бы ему руку, ещё дрожащую от волнения и испуга. Иль был он создан для того, чтобы побыть хотя мгновение в соседстве сердца твоего. Вспомнились вдруг чудные стихи пересмешника его Тургенева. И сам пади такой же мечтатель. Достоевский усмехнулся. Будь он помоложе лет 5 назад, ночь, неделю, а может и год промечтал бы, целый роман пережил бы в воспалённом своём воображении, но теперь он не тот. Теперь он стар и давно уже не мечтать. И всё-таки, кто бы ни была ты, незнаком, ночное видение,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 Это почитающийся святой, присущий будто бы чуть не всем великим людям прошлого, и Магомету, и Наполеону, дающий якобы больному дар ясновидения прошедшего и грядущего, что эта болезнь поселилась в теле его пациента и друга надёжно, может быть, навсегда. Похоронили Белинского в складчину на деньги, собранные друзьями.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 В ответ на что многие из присутствующих посмотрели на неё с нескрываемой злобой, а не Красов и Панаев только сконфуженно пожали плечами. Неизвестно, правда, что больше смутило их: заявление Литургенева или стольника времени появившееся несветскость, не, не глупо ведь в общем-то, а в дотее Яковлевне. Любовь к ней прошла, слава богу, окончательно, но глаза её, тоящие, пережитое умный чудесный лоб добрая почти материнская улыбка согревали память Достоевского в те дни, когда все казалось против тебя, один бог за всех. Свечачи дило догорая, а маленький красный паучок всё сосал и сосал внутри и всё не мог насытиться. Чего ждать? Зачем ждать?